Глава 14. Кремниевый Аламо. Брат Джейк стоял за стойкой бара Хорни Тот в Мексике и смешивал очередную большую чертову пушку. Одна часть Румпельминца, одна часть Мидори, немного блюкерасо. он назвал свой фирменный коктейль в честь любимого оружия из Дум. Это было меньшее, что он мог сделать в честь ИД, офис которой находился прямо напротив. Выпить этот ядовито-зеленый напиток означало поднять тост за Даллас, новую столицу видеоигровой лихорадки. К середине 1997 года Даллас стал для геймеров тем же, чем в начале 90-х для музыкантов стал Сиэтл, с ИД в качестве аналога группы Нирвана. С того дня, когда два Джона приехали в город, привезя с собой автомат с игрой Пэкмен, прошло пять лет, и размер местного сообщества разработчиков за это время утроился. Рост наблюдался и в соседнем Остине, где столько же народу собралось вокруг Origin, флагманской компании Ричарда Гэриота. Журнал «Тайм» назвал техасских геймеров новыми ковбоями. В «Уайрд» их нарекли детьми «Дум». Газета «The Boston Globe» окрестила ренессанс-видеоигр в штате новым Голливудом. Более точным названием было бы «Кремниевый Алама», потому что добывали в этой лихорадке в основном шутеры от первого лица. Doom, Quake, Хит Скота Миллера Дюкнюким 3D и прочие игры подобного толка доминировали в рейтингах и дали старт многомиллионной индустрии, где товары можно было производить, не выходя из дома. Мечта ребят из ИД, которые они шли еще со времен работы в софт-диск, исполнилась. Персональный компьютер стал полноценной платформой для игр. Выручка индустрии интерактивных развлечений в 1996 году составила 3,7 миллиарда долларов. И почти половину этой суммы 1,7 миллиарда обеспечили PC-игры. «Бум игр для компьютеров», заключила газета USA Today, помог индустрии всплыть со дна. Вдохновившись славой и прибылью EAT и Iron Storm, в окрестностях Далласа стали появляться подобные компании. Rogue и Ritual, отпочковавшись от EAT и 3D Realms соответственно, специализировались на так называемых «аддонах» — дополнительных наборах уровней для Quake. Ансамбль Studios укрепила свои позиции, приняв в свои ряды выходца из ИД Сэнди Петерсона и создала Age of Empires, одну из самых популярных стратегий всех времен. Terminal Reality, основанная бывшими сотрудниками Apogee вместе с создателем выдающегося движка игры Microsoft Flight Simulator, посвятила себя разработке нескольких кроссплатформенных игр. Профессиональная лига киберспортсменов пыталась превратить чемпионаты по смертельному бою в НФЛ от мира компьютерных игр. Лицензировав свой движок, Id многое сделала для роста сообщества. За право использовать движок Quake компании вроде Ironstorm платили Id около 250 тысяч долларов плюс роялти. Однако не все конкуренты приносили Id-софтвер доход. Профильная пресса вскоре начала спекулировать на тему убийц Quake, которые могли бы скинуть Id с пьедестала. Duke Nukem 3D к тому моменту уже получила высокие оценки. Valve, основанная выходцами из Microsoft-команды из Сиэтла, лицензировала движок Quake для своей игры Half-Life, которую очень тепло приняли на E3. Хвалебные обзоры получила и домоверсия Unreal, созданная Epic Mega Games, компанией из Северной Каролины, которую за несколько лет до этого открыл публике Скотт Миллер. И, конечно, была Дайкатана. Все эти игры, как и Quake 2 самой id, должны были выйти где-то в следующем году, И конкуренция между компаниями «Кремниевого Алама» обещала стать одной из лучших дуэлей за много лет, если, конечно, эти компании смогут решить свои внутренние проблемы. Гонка началась. Кармак сидел за рулем своего «Феррари» F40 и, сжигая покрышки, летел по трассе. Прямо за ним несся Porsche 911». В техасском городе Энис стояла ясная солнечная погода — Кармак решил арендовать гоночный трек, проложенный по проселочным дорогам, чтобы устроить автогонку для сотрудников ИТ. Это был отличный способ похвастаться мощью машин, приобретенных благодаря играм. Это был не единственный трек, по которому они в последнее время катались. Однажды Кармак даже позвонил мэру Мискита и попросил ненадолго закрыть местный аэропорт, чтобы ребята из ИТ могли вдоволь покататься по взлетно-посадочным полосам. Мэр рад был оказать Кармаку услугу. Тот пожертвовал десятки тысяч долларов на обмундирование для местной полиции. Просьбы Кармака стоило принимать во внимание. За его счет, среди прочего, были куплены бронежилеты, к которым некий геймер в участке пришил нашивки с логотипом Дум. Впрочем, парни соревновались не только на машинах. Quake 2 получила на E3 больше всего внимания, но обстановка внутри самой ИТ все накалялась. Кармак больше не старался настраивать себя на агрессивный лад. Он установил, что подобная мотивация не способствует его когнитивной деятельности. Но остальные жаждали крови. Шутеры других компаний, даже тех, которым лицензировала движок сама id, периодически подвергались осмеянию. Когда демоверсия Half-Life увидела свет, многие ребята настаивали, что игра провалится. Компания стала серьезной и воинственной, как и сама Quake 2. Кому-то могло показаться, что из id ушло все веселье и смех, Причем в прямом смысле этого слова. Ромеро, Майк, Джей, Шон. Никто из штатных шутников там уже не работал. Если раньше все соревновались с Ромеро, то теперь каждый конкурировал с остальными. Американ и остальные обвиняли в этом Кармака. Тот пассивно-агрессивно заперся в офисе, подливая масло в огонь. Другим источником всеобщего недоверия стала система премирования, основанная на внутрикомандном соревновании. Примерно раз в квартал владельцы компании совместно оценивали вклад каждого сотрудника. Потом, на основании этих оценок, они вычисляли размеры премий. За один квартал можно было заработать 100 тысяч долларов, а за другой 20. Владельцы признавали, что система субъективна и не идеальна, но придумать другую не могли. Сотрудники понимали, что самый простой способ заработать побольше денег ⁇ это обмануть, обыграть, обхитрить всех остальных. Это был корпоративный смертельный бой. С уходом Ромера конкуренция только ужесточилась. В начале разработки «Квейк» Американ был всеобщим любимцем, но эти времена прошли. Он чувствовал, что Кармак к нему охладел. Он перестал даже понимать, дружили ли они когда-то на самом деле. Кармак считал, что Американ сам виноват. Он, безусловно, талантлив, но, как и Ромеро, сбился с пути. Как следствие, в фаворе у Кармака оказался давний враг Американа Тим уилец Коллективные распри разгорелись с новой силой. Кармаку все больше и больше хотелось взять с собой ноутбук и уехать как можно дальше, затеряться где-нибудь в отеле. Он считал, что проблемы в ИД начались от того, что сотрудников стало слишком много. Этого можно было бы избежать, будь компания меньше, а команда сплоченнее. Он выложил в интернет новый файл план. Для любого проекта есть некий максимальный размер команды. Добавление каждого человека сверх него только замедлит процесс. Это происходит из-за потери эффективности, деления задач, излишней коммуникации, банальной энтропии. Добавляя людей, еще проще потерять в качестве. Я стараюсь, чтобы количество программистов в ИД не росло выше определенного числа, очень небольшого. С уходом Ромера жизнь Кармака могла стремиться к такой же элегантности, как и его кот. Простой, эффективный и лаконичный. Точно так же он будет управлять компанией. Точно так же он будет делать игры. Он не поддастся внутреннему давлению и грандиозным идеям, которые отложат релиз до бесконечности. Он просто выпустит игру. 9 декабря 1997 года он именно это и сделал. Господи! Quake 2 — это самое впечатляющее, во что я только играл на компьютере. Вы недавно играли во что-нибудь лучшее? Думаю, нет. Quake 2 получила множество хвалебных отзывов, и автором одного из самых восторженных из них был Ромеро. Он опубликовал рецензию в файле Plan 11 декабря, спустя два дня после выхода игры. Джон прошел ее за один присест, играя 48 часов без перерыва. Было от чего прийти в восторг. Теперь у него была лицензия на движок Quake 2. Он мог перенести в на все фишки игры, включая цветное освещение. Теперь он не просто разрабатывал, как ему казалось, самый амбициозный шутер в истории. Он мог сделать его на самом амбициозном движке в истории. Наконец-то идеальное сочетание, союз технологий и дизайна, недоступный Ромеро в ИД. И главное, никто, ни Кармак, никто бы то ни было еще, не встанет у него на пути. По крайней мере, ему так казалось. Сотрудники все растущей Iron Storm, однако, недовольно ворчали. Ропот начался в апреле, когда появилась реклама с сучкой. Не оправившись от удара, в июне 1997 года компания отправилась на E3 с демо-версией катана Посредственной, как считали многие. Казалось, что Ромера больше нравится играть в игры и заискивать перед прессой, чем управлять разработкой игры. И в результате она все дальше становилась от завершения. Большей части компании, мягко говоря, не понравилась идея Ромера перенести Дайкатана на движок Quake 2. Написав дизайн-документ из 400 страниц, Ромера, кажется, совсем не представлял, сколько нужно работы, чтобы реализовать даже самые базовые компоненты игры его мечты. Ему хотелось 64 типа врагов, 4 временные зоны, игру в четверо больше Quake. Релиз был запланирован на март 1998 года, и даже без смены движка разработчики вряд ли уложились бы в срок. И что им было делать? Не только у них были опасения после Е3. Айдас без восторга встретил новость о том, что главная игра Iron Storm не успеет выйти к Рождеству. Но боссы издательства решили выдать Ромеро кредит доверия. Он убедил их, и своих сотрудников тоже, что игра задержится всего на несколько месяцев. «Кадры и рабочая сила» — так он описал формулу успеха. В компании уже работали 80 человек, и она все еще нанимала новых. С таким-то количеством персонала вся работа, конечно, будет сделана. Смотрите, чего мы добились в ИД. а нас там было, дай бог, 13 человек. У Айдас не было выбора. Пришлось поверить Ромеро на слово. Он руководил разработкой, и люди из Айдас не имели права вмешиваться в процесс. Их заверили, что игра появится на полках магазинов уже спустя несколько месяцев и они хотели выпустить ее, чего бы это ни стоило. А стоило это очень дорого. И года не прошло, как 13 миллионов долларов, которых должно было хватить на все три игры, стали подходить к концу. 80 человек в штате. Значит, нужно выплачивать 80 зарплат каждый месяц и приобрести 160 новейших компьютеров с мониторами диагональю 21 дюйм, каждому по два. На одно только обустройство офиса ушло почти 2 миллиона а разработки конца края не видно. Нужно было что-то делать, и у Майка Уилсона, гения маркетинга из Iron Storm, родился план. Еще во время работы в ИД Майк мечтал о собственном издательстве. Он озвучил свою мечту Ромера и другим владельцам Iron Storm, как только вступил в должность. Они решили открыть Iron Strike, отделение компании, которое занималось бы изданием игр. Сразу же после выполнения контрактных обязательств перед Айдас. Майк думал, что Ромеро заключил с Айдас сделку на три игры, и не мог поверить, когда оказалось, что Ромеро без его ведома включил в контракт возможность издания еще трех. То есть «Айн Сторм» получала 13 миллионов на первые три игры, а потом презентовала идеи трех других, и Айдас решала, финансировать разработку или нет. Чем раньше они придут к Айдас, тем быстрее получат деньги на «Айн Страйк». Пришло время искать идеи. Первым шагом стала покупка игры Dominion, которую создавала 7th Level, компания Тодда Портера. Деньги на разработку иссякали, и тот убедил других владельцев компании продать игру Iron Storm. Те просто заплатили бы за нее 1 миллион 800 тысяч долларов, а потом довели до релиза за 6 недель или около того. После этого тот смог бы закончить другую игру, Доппельгангер, которую задумывал изначально. Сделка была заключена. Но Айнсторм на ней не остановилась. В сентябре 1997 года до Рамера дошел слух о том, что гейм-дизайнер Уоррен Спектор ищет новое место работы. 41-летний Уоррен, заслуженный ветеран индустрии, родился в Нью-Йорке в семье стоматолога и учительницы чтения и вырос интеллигентным и эрудированным человеком. В конце 70-х, будучи аспирантом факультета радио, кино и телевидения в Техасском университете, Уоррен стал частью растущего Остинского сообщества геймеров и писателей-фантастов и, в конце концов, получил работу в «Ориджин» компании Ричарда Герриота. Игры для него были не просто развлечением, они были ближе всего к искусственной реальности. «В истории человечества еще не было ни одного вида искусства, который буквально помещал бы вас в другой мир», — говорил он. «Мы застряли здесь». Но хорошая игра могла подобраться к решению этой задачи. Главное — выдержать баланс сюжета и технологий. Это единственный вид искусства, с помощью которого обычные люди могут путешествовать в другие миры. Я никогда не смогу управлять бипланом времен Первой мировой войны. Я никогда не побываю на космической станции. Я никогда не стану супершпионом. Но игры позволяют мне пережить все эти ощущения. Пока ИД популяризовала шутеры от первого лица, по его мнению, бессмысленные, Уоррен работал над более сложными сюжетными проектами, иммерсивными симуляциями, как он их называл. В играх вроде Ultima Underworld, Thief и System Shock разум и скрытность игрока ценились куда выше, чем умение вовремя спустить курок. Ромеро подумал, что спектр идеально им подходит. Уоррен согласился открыть новое отделение компании под названием Iron Остин и возглавить его. Он начал работу над игрой мечты, своей мечты научной фантастики о борьбе с терроризмом, самой реалистичной и захватывающей иммерсивной симуляцией под названием Deus Ex. Когда пиарщики Ромера предложили ворону переехать в пекло головного офиса, он, тем не менее, тут же обозначил границы. «Я никогда не скажу никому от соси», — ответил он, «и не хочу делать никого своей сучкой. Мы будем самой благородной частью этой компании, готовьтесь к этому». У Майка Уилсона и в мыслях не было, что что-то может пойти не так. В сентябре, прилетев в Англию на видеоигровую конференцию, он назначил топ-менеджменту Айдас встречу, где рассказал о концептах трех следующих игр Iron Storm. «Вот они», — сказал он, — «вы их либо берете, либо нет». Майку было не впервой шантажировать издателей. Вспомнить, например, ту сделку по условно-бесплатному выпуску Quake, которая оставила за бортом GTI и розничные продажи. Руководство Айдаса однако даже не стало ничего обсуждать. Кем Майк, черт возьми себя, возомнил? Сторм» не могла доделать свои первые три игры, но уже пришла договариваться о следующих. Никакой сделки не вышло. Тот портер рассказал остальным владельцам, что после встречи ему позвонил генеральный директор Айдас и пообещал придушить Майка. Тот, который с самого начала протестовал против походок Айдас, пожаловался Ромеро и Тому безуспешно. Они были слишком заняты своими играми, чтобы сводить бюджеты, подумал он, и решил свести их сам. Увиденное ему не понравилось. Майк и Боб Райт, исполнительный директор компании, тратили деньги как безумные, не заботясь о том, сходится ли дебет с кредитом. Пока тот собирал на Майка и Боба компромат, сам Уилсон копал под тода Открытый и веселый Майк стал для молодежи из «Айон Сторм» кем-то вроде наставника, с которым они делились своими переживаниями. Том со своей командой Доминион и художники Джерри были для них одним только геморроем, жаловались ребята. Назревал конфликт поколений. Если Ромеро набирал в команду молодых геймеров из сообщества Дум, то подчиненные Тодда и Джерри были старше и степеннее. У Тодда в команде были доктора наук, у Ромеро немногие вообще окончили институт. Хуже того, люди Тодда даже не были знакомы с игрой, благодаря которой Айон появилась на свет. Команда Ромера поразилась, когда кто-то из подчиненных Тодда увидел запущенную Дум на одном из компьютеров и не узнал ее. Ежедневно выслушивая подобные жалобы, Майк решил, что пора что-то предпринять. В октябре он позвал Ромера и Тома в бар и сказал им то, что боялись озвучить сами сотрудники. Все ненавидели Тодда. Несмотря на его заверение, работа над Доминион заняла больше шести недель, а сама игра выглядела так себе. Тот был в компании «Белой вороной». «Господи Иисусе, да он на работу в деловом костюме ходил». Ребята согласились его уволить. На следующей неделе Ромеро отправился к Тодду, чтобы сообщить ему неприятные вести, но на полпути развернулся и отправился обратно. «Чувак, я так не могу», — сказал он Майку. «Мы же ему даже шанса не дали. Мы увольняем его тупо потому, что все его ненавидят. Надо с ним поговорить, поставить его перед фактом и предложить свою помощь». Майк был в шоке. Ромера оставался все таким же отбитым. Но Майк даже представить себе не мог, к чему эта отбитость приведет впоследствии. В следующем месяце на ковер вызвали самого Майка. Остальные владельцы, в особенности тот, хотели уволить его самого. Люди из Айдас ежедневно звонили и жаловались, что с Майком невозможно работать. К тому же обнаружилось, что Майк, никого не известив, потратил часть бюджета компании, чтобы купить себе БМВ. Его затея открыть издательство тоже была не в тему. Айнсторм не будет издавать игры, сказал Ромера. Она будет их делать. Если Майк так хочет заниматься изданием, то ему придется уйти. И он ушел. Убрав Майка с дороги, Ромера наконец мог засущить рукава и привести свою команду к решению поставленной задачи. В феврале 1998 года он получил долгожданный код Quake 2. Вот он, движок, который ускорит разработку Daikatana до предела. Ромера открыл файл. Посмотрел на кот и замер от ужаса. «Господи, боже мой!» – подумал он. «Кармак, что ты наделал?» «У тебя есть аспирин?» – спросил Кармак у друга, пока они входили в казино в Лас-Вегасе. «У тебя болит голова?» «Нет», – ответил Кармак. «Но скоро начнет». 8 февраля 1998 года Кармак собрался подвергнуть свой мозг испытанию. Его новым увлечением стал Блэк Джек. Он собирался считать карты. Как человек, который обладает некоторыми познаниями в статистике и не верит в удачу, судьбу, карму и бога, в казино я интересуюсь только одной игрой блэкджеком. «Блэк Джеком», написал он в файле Plan. Игра в блэкджек — это тест на дисциплинированность. Нужно немного умения, чтобы принимать верные решения и подсчитывать карты. Но самое сложное — это заставлять себя все время действовать как робот, а не поддаваться никакому шестому чувству. Чтобы отточить перед поездкой свое умение играть, Кармак применил любимый метод обучения, прочитал несколько книг по теме и написал программу, которая симулировала раздачу карт в блэкджеке Джеке на основе статистических данных. Его эксперимент удался и принес ему 20 тысяч долларов выигрыша, который он потратил на благотворительность, отдав Free Software Foundation — организации, состоящей из таких же апологетов Кодекса хакеров. «Не то чтобы я пытался заработать на жизнь, играя в блэкджек, написал Кармак после поездки, Так что мне без разницы, выгонят меня из казино или нет». Совсем скоро Кармаку довелось выяснить, есть ли разница. Во время следующей же поездки к нему подошли три человека в черных костюмах и сказали, «Нам хотелось бы, чтобы вы покинули стол для блэкджека Джека и стали играть во что-нибудь другое». Остальные посетители казино удивленно наблюдали за происходящим. «Почему они вам так сказали?» – спросила одна женщина. «Они думают, что я считаю карты», – ответил Кармак. «Они думают, что вы их запоминаете?» «Ну да», — сказал Кармак, Типа «типо того». «Ух ты, а кем вы работаете?» «Программистом», — ответил Кармак, и его вывели за дверь. Казино было не единственным местом, где Кармак искал покоя в феврале 1998 года. Его жажда затворничества однажды случайно привела его в маленький гостиничный номер во Флориде, где у него даже не спросили документов. «Quake 2» получила восторженные отзывы и прекрасно продавалась. Но напряженная атмосфера в офисе, все эти склоки, ругань, нытье, смертельный бой дотла выгоревших ребят, все же до канала Кармака. Обстановка стала настолько удручающей, что проникла даже в игру. Тим Уиллитс создал секретную комнату, где у стен стояли портреты сотрудников ИД. К каждому была привязана своя анимация, которая, по мнению Тима, отражала характер изображенного. При приближении игрока портрет Кармака уезжал вглубь пола. Теперь Кармак уехал по-настоящему и на неделю уединился в номере отдаленной гостиницы. Коробки из-под пиццы валялись на полу. Телефон не звонил. Дверь не открывалась. Кармак отвлекался от работы только когда у него пересыхало в горле. Тогда он выходил за диетической колой. По такому случаю он даже купил себе особый ноутбук «Дольч» с процессором Pentium 2 и полноразмерными PCI-слотами для видеокарты от Evans Sutherland с поддержкой OpenGL. Он полагал, что приехал сюда исключительно ради исследований для Trinity, графического движка нового поколения, которым он планировал заниматься, пока остальная команда работала над дополнительными уровнями для Quake 2. Однако, вернувшись на следующей неделе в Мискит, он ощутил непривычное желание порефлексировать. Выложил в интернет следующий файл Plan. Имя – Джон Кармак. Описание – программист. Проект – Quake 2. Последнее обновление – февраль 1998 года, 3 часа 6 минут 55 секунд. центральное американское время. Окей, я опоздал с обновлением. Поездка прошла хорошо. Неделю просидел в четырех стенах и выходил из гостиницы только за колой. Она меня, похоже, немного испортила, потому что всякие мелкие отвлекающие факторы в офисе теперь раздражают куда больше. Наверное, я пока буду делать такие недельные исследовательские вылазки более-менее регулярно, пока у нас нет кранча. Где-то раз в три месяца. Я пока не готов говорить о деталях Тринити, над которыми сейчас работаю. Я пытался начать движок Квейк многими способами. Дерево лучей, порталы и так далее. Пока не определился с архитектурой. Так что вполне возможно, что вещи, которыми я сейчас занимаюсь, в готовый проект не войдут и я не хочу упоминать ничего такого, что кто-то может воспринять как обещание. Хотя я уже в восторге от перспектив. Многие занимаются разработкой игр только ради результата, и ради него они как бы терпят процесс. Уважаю эту точку зрения, но у меня немного другая мотивация. Я сам очень горжусь теми отличными играми, которые выпускаю, но те вещи, которые мне удалось достичь в процессе разработки, запоминаются куда лучше. Я не помню ни одного из наших прошлых релизов, но помню все свои лучшие идеи вплоть до циклического заворачивания графического контроллера для бесконечного гладкого скроллинга в Commander Кин, Даже вплоть до осознания преимуществ структур данных над параллельными массивами в ассемблере Apple II. Знание строится на знании. Я делю свою жизнь на периоды, которые потом разбиваю на категории в зависимости от того, сколько нового я за это время узнал. Самым простым вещам я научился еще в школе на Apple II, но из-за нехватки ресурсов я не мог учиться быстро и многого не умел. Сегодня быть программистом намного проще. Покупаешь дешевый PC, диск с Linux, доступ в интернет, и у тебя есть все инструменты и ресурсы, чтобы довести свое умение программировать до какого угодно уровня. За первые шесть месяцев работы на PC в софт-диск я узнал невероятно много. Впервые в жизни... Со мной работали программисты, у которых было больше опыта, чем у меня — Ромеро и Лейн Роуд. Вокруг было много книг и материалов, и я мог все время программировать и ни на что не отвлекаться. Отличный был период. Потом были два года, которые закончились выпуском Doom и разными консольными делами, когда мои умения и знания стабильно выросли сразу в нескольких областях — графика, сети, Unix, написание компиляторов, кроссплатформенная разработка — риск, архитектура и так далее. Первый год разработки Quake был чудесен. Я попробовал столько новых вещей, а Майкл Абраш все их оценивал. Многие программисты графики с классическим образованием наверняка удивятся, как мало я знал о традиционной 3D-графике, пока писал Doom. Черт, да у меня даже были проблемы с правильной стыковкой полигонов стен. Вот откуда взялись все эти глупости с полярными координатами. Quake заставил меня делать вещи по уму и искать новое. Последние шесть месяцев разработки Quake в основном боль и страдания в попытках закончить эту чертовую игру. Оно того стоило, но я вспоминаю это время без особого удовольствия. За разработку Quake 2 я научился не очень многому. GL Quake, Quake World, излучение, OpenGL, программирование инструментов, win 32 и так далее. Но она дала мне время проанализировать многие вещи и подготовиться к настоящему прорыву. Я думаю, что грядущая разработка Trinity будет для меня такой же плодотворной, как и Quake. Я достигаю глубокого понимания некоторых вещей и исследую совершенно новые, не связанные с графикой области, которые должны хорошо сочетаться со всем остальным, что я делаю. После этого у нас еще и выйдет убойная игра. Кармак недолго пребывал в хорошем настроении. Со временем он, как и Ромеро Вайнсторм, начал понимать, что прошло то время, когда его команда была маленькой и дружной. Теперь офис ИД был пронизан злобой и ненавистью. И без того напряженные взаимоотношения Тима, Американа и других дизайнеров уровней достигли точки кипения. Адриан и Кевин были на ножах с Полом Стидом. Они слишком сильно друг другу не нравились, чтобы вместе работать над уровнями, понял Кармак. Решение положить в основание следующей игры ту самую атмосферу ненависти. Quake 3 будет использовать большинство его наработок для движка Trinity, и при этом в игре останется только режим смертельного боя, чтобы дизайнеры карт могли работать, не пересекаясь друг с другом. Идея Кармака была воспринята не слишком хорошо. Адриан заявил, что не хочет делать очередной шутер про морпехов с дробовиками. «Уже несколько лет ИТ делает одну и ту же игру», — думал он. Пора заняться чем-нибудь другим. Американ его поддержал. Пол тоже согласился. Он отстаивал идею создания сюжетной игры, свежей и ориентированной на персонажей, и набросал черновик дизайн документа, где подробно описал сюжет. Кармак даже слушать не стал. Он считал, что сюжет не важен. Даже Кевин, который никогда не спорил с командой, высказал свое разочарование, заявив, что Кармаку для этой игры придется искать другого менеджера проекта. ИД была компанией Кармака, теперь это было очевидно как никогда. Аквейк-3 — игрой Кармака. Дни Американа были сочтены. Его вызвали на собрание владельцев компании и уволили за недостаточное усердие. Кармак посчитал, что Американ, отработав свое, пошел по пути Ромеро. Когда Американ попросил объяснений, ему заявили, что увольняют, потому что он никому не нравится. «Вот так всегда», — подумал он. Во что компания превратилась после ухода Ромеро? Никакого баланса. Ни один он обнаружил в себе новообретенную симпатию к Ромеро. Даже Пол Стит, который никогда с ним не работал, начал думать, что увольнение Ромеро стало ужасной ошибкой. «Ромеро — это хаос, а кармак — порядок», — сказал он. «Вместе они образуют идеальное сочетание. Но если их разделить, что остается?» Изумрудно-зеленые двери лифта открылись на верхнем этаже техасского бизнес-центра. Шел февраль 1998 года. Ромеро вышел наружу и обвел глазами свою шоколадную фабрику «Вилли Вонке», которая, наконец, приняла законченный вид. Здесь было все, о чем Ромеро только мог мечтать. Бильярдный стол, игровая комната с винтажными аркадными автоматами, настольный футбол. Арена для смертельных боев с мониторами диагональю 21 дюйм, стоящими на столах из цельного дуба. 12 телевизоров, настроенных на показ МТВ. Рабочие места из рифленой стали, расставленные в форме одного из уровней игры. Кухня, ломящаяся от сладости и вредной еды. И окна. Стены и потолок офиса площадью 2000 квадратных метров целиком состояли из окон, за которыми плыли облака. Осматривая все это, Ромеро мог думать только об одном. Охуеть! На такой высоте мы точно будем делать игры высшего класса. Ромеро знал, что расходы его компании высоки как никогда, так что качество игр должно было держать планку. Обновление офиса стоило больше 2,5 миллионов долларов. Доминион, работа над которой должна была закончиться за 6 недель, съела больше 3 миллионов. 13 миллионов, выданные Айдос иссякли, и теперь они присылали деньги раз в месяц, покрывая траты Iron Storm. Оплачивая аренду офиса, работу почти сотни сотрудников и прочие расходы, компания Ромера проедала порядка 1,2 миллиона долларов ежемесячно. Была и другая, очень большая проблема — исходный код Quake 2. Движок игры был совершенно не похож на то, что Ромеро ожидал увидеть. Все это время он вместе с другими программистами переписывал Дайкатана так, чтобы ее можно было легко перенести на новые рельсы. Те, которые, как он думал, будут лежать в основе обновленного движка. Но оказалось, что Кармак ушел совсем в другую сторону, и новая архитектура кода застала Ромера врасплох. Кармак сделал движок таким не для того, чтобы усложнить Ромера жизнь. Он интуитивно, в своем неповторимом стиле, готовил новый технологический прорыв. И этот прорыв в очередной раз смял монументальные идеи Ромера и выбросил их в мусорное ведро. «На это уйдет какое-то время», — сказал Ромеро Айдас и своим сотрудникам. Кот просто жесть. Закончить Дейкатана в обещанные сроки, к марту 1998 года, было невозможно. Но Ромеро думал, что команде нужно всего несколько месяцев. Остальные не были в этом столь уверены. Они умоляли Ромеро забыть о соревновании с ИТ и просто выпустить игру на движке «Первый Квейк». «Тебе не угнаться за кармаком», — сказал Ромеро, его ведущий программист. Так зачем пытаться? Но Ромеро был непоколебим. Его амбиции становились только грандиознее. Немного позже Ромеро рассказал игровой прессе, что Айн Сторм собирается начать работу над Дайкота на 2. Другие владельцы Сторм, тот Портер и Джерри Офлайерти, придумали собственный план: открыть внутри компании отделение по выпуску комиксов и перевести туда художников Джерри, у которых был опыт их рисования. Идея была одобрена: нанять еще персонал выпустить по комиксу на каждую игру компании и распространять их бесплатно, чтобы расширить аудиторию. Когда слухи об этом плане дошли до Айдас, они моментально его завернули. «Вы должны делать игры», — сказали там. «С чего бы нам оплачивать еще и ваши комиксы?» Проблемой стал даже стеклянный потолок, под которым ребята трудились. Только вампиры ненавидят солнечный свет сильнее, чем геймеры. Нет ничего хуже ярких, слепящих бликов на мониторе. Никто не мог работать. В офис тут же пригласили архитекторов, чтобы те оснастили рабочие места стильными крышами. Но придирчивым геймерам все еще было слишком светло. Тогда они отправились в магазин стройматериалов, накупили строительных степлеров и завесили каждое рабочее место в офисе толстым слоем черного войлока. Теперь они работали даже не в тени, а в полной темноте. Чтобы сесть за стол, нужно было раздвинуть войлочные покрывала как будто фотограф оборудовал себе миниатюрную проявочную комнату. Забавное ироничное зрелище. Входя в застекленный райский сад для геймеров, посетитель видел только черные ряды пещер. К весне 1998 года настроения внутри компании стали столь же мрачными. Несмотря на непрекращающийся кранч, 12-часовой рабочий день, один выходной в неделю, да и катана и близко не была готова. Многие считали, что проект вышел из-под контроля. Один парень создал несколько уровней, но его работа отправилась в утиль. Некий художник создал иконку стрелы, которая была в тысячу раз больше, чем нужно. Разработчики Дейкатана разбились на конфликтующие лагеря. Даже самые преданные фанаты Рамера Уилла Лаконта, Сверк Верма и еще полдесятка других становились все более скрытными, предпочитая не участвовать в шумных смертельных боях и держаться сами по себе. Остальные стали слетать с катушек. Один сотрудник просто сидел за столом и кричал. Ромеро его уволил. Многих беспокоило, что тот Портер и Джеррио Флаерти становились все авторитарнее. Эта парочка, как считали ребята, загоняет компанию в гроб. Тот все чаще появлялся на совещаниях, посвященных Дайкатана, и предлагал внести в игру изменения. Как казалось парням, абсолютно бессмысленные. Его доминион, по их мнению, выглядело жалко и убого. И эта никчемная игра, к сожалению, должна была стать первым релизом Iron Storm. Вскоре ребята перешли к активным действиям. 13 мая Свэр Уилла и шестеро других ребят из команды «Ромеро» попросили Боба Райта, исполнительного директора Iron Storm, которого они считали союзником со времен его работы с Майком Уилсоном, присоединиться к ним за обедом. Они подготовили «Ромеро» ультиматум. Либо он выгоняет Тодда и Джерри, либо вся команда увольняется. Боб уговорил их изложить свои жалобы на бумаге. Слухи о встрече дошли до Тома Холла. Боб пообещал ребятам помочь с финансированием их собственной компании, если они уйдут или их уволят. Том позвонил Ромеро. Он выбрал неудачное время. Ромеро отсутствовал в офисе, потому что Бет, его жена, только что родила первенца, девочку по имени Лилия. Его личная жизнь, кажется, налаживалась. Он уговорил бывшую жену Келли переехать с детьми в Техас, чтобы чаще видеться с сыновьями, Стивеном и Майклом, и играть с ними в игры. День рождения дочери должен был стать радостным, но судьба распорядилась иначе. «Чего, блять? – вскричал Ромеро, когда Том рассказал ему о вмешательстве Боба. «Этот уебок что-то мутит с моей командой? Ну все, ему кранты». Боба уволили на следующей же неделе, но растущих проблем Айн Сторм это не решила. В последние дни мая состоялась очередная выставка E3, и презентация компании снова разочаровала. Другие шутеры, такие как недавно вышедший Unreal, грядущий Half-Life и новая игра Id Quake 3, перетянули на себя все внимание. Dominion, первая игра Iron Storm, вышла на следующей неделе и провалилась. За два месяца до нее увидела свет другая фантастическая стратегия под названием StarCraft. Она собрала лестные отзывы, и игра Тодда на ее фоне смотрелась устаревшей. Доминион не только не принесла денег, но и утвердила скептически настроенное сообщество во мнении, что дела на фабрике грез Рамера идут так себе. И это сообщество, те самые люди, которые выросли на играх Ромера, стало огрызаться. На тематических сайтах, таких как Evil Avatar, Shuga Shack, Blues News и Daily Radar, Игроки принялись смаковать провал «Айон Сторм». «Болтовни много, а игры нет», — писали одни. «Вот почему я не куплю Дайкатана», — вторили им другие. Кто-то выложил в интернет карикатуру, где длинноволосый Ромеро говорил. «Привет. Хочу сказать, что Дайкатана будет отличной. Вы, ребята, знаете, я умею. Как Дум. Помните Дум? Это я сделал. А Квейк? Это тоже я. Дизайн превыше всего». На последнем фрейме оказывалось, что Ромеро все это время пытался выпросить у продавца бесплатный хот-дог. «Хорошая попытка, Джон», — отвечал торговец. «Нет игры — нет сосиски». В интернет просочилась фотография, где Ромеро лежал в морге с дыркой от пули в голове. Снова поползли слухи о его смерти. Геймеры шутили, что он покончил с собой после того, как проиграл Кармаку в Квейк. Но когда одно игровое онлайн-издание выпустило и позже отозвало статью, где некие источники внутри Iron Storm подтвердили смерть Рамера, геймеры словно с цепи сорвались. Все еще негодуя по поводу рекламы с сучкой, они сочли эту публикацию рекламным трюком компании. Даже несмотря на то, что утекшее фото принадлежало журналу Texas Monthly и было включено в готовящуюся к выходу статью про Iron Storm. Самый большой скандал приключился 30 сентября, когда некто с никнеймом BeachX опубликовал на сайте Gaming Insider сообщение, где рассекретил планы айдас по покупке Iron Storm. Владельцы компании уже несколько месяцев вели переговоры со своим издателем, пытаясь совместно нащупать план выхода из кризиса. Еще в мае айдас предложила ION сделку о покупке 19% активов компании за 12,5 миллионов долларов в обмен на прощение 15-миллионного долга. Авторские отчисления Айн также понижались с 40 до 25%. Боб Райт даже судился с компанией, заявляя, что его уволили специально для того, чтобы не делиться с ним деньгами Айдас. Прошло несколько месяцев, а сделка все еще была в процессе заключения. Никто и предположить не мог, откуда о ней узнал «Бич Икс». В последующие пару недель он продолжал сливать информацию. Теперь он писал об увольнениях и письмах в компании. Парень, который заведовал сайтом Ironstorm, сказал владельцам, «либо ушедшие сотрудники знают куда больше, чем оставшиеся, либо у нас тут утечка побольше Титаника». Вины не признавал никто, и тогда Ромеро безуспешно попытался отслеживать электронную почту сотрудников, чтобы понять, кто из них может отправлять информацию подозрительным сайтам. Но урон уже был нанесен, и в компании росли недоверие и подозрительность. Ее сотрудники стали довольно громко роптать о финансовом будущем студии. С самого начала они рассчитывали на какие-то бонусы, или авторские отчисления, или премии, или долю в компании. И чем больше становилось слухов, тем сильнее накалялась обстановка. Однажды Ромеро сделал выговор своему ведущему программисту Ки Кимбреллу, одному из основателей Дванга. «Дескать, тот слишком много играет и мало работает». Ироничность этой жалобы не осталась незамеченной. «Что за хуйня, чувак?» — сказал Ромеро. «Ты перестал работать, а нам надо игру доделывать. Это серьезно, знаешь ли?» Ки ответил Ромеро, что беспокоится о том, как у Айнсторма идут дела. Он видел финансовую отчетность компании, и до него дошли слухи, что Айдас собирается ее закрыть. Ромеро вскипел. «Слухи, слухи, слухи, слухи! Вранье!» — сказал он ты не шаришь в бизнесе схуяли ты туда лезешь ты не в курсе какая у нас сделка сайдас ты вообще ничего не понимаешь и делаешь только хуже потому что не работаешь из за тебя другие тоже ничего не делают все дела киня отступал и рамера тут же его уволил дела пошли под откос сотрудники повалили из компании не собираясь возвращаться Сделка Сайдас сорвалась прямо перед заключением во многом из-за задержек и хаоса, творящегося в стеклянных стенах геймерского рая. После провала Доминион тот отбросил идею выпуска Доппельгангера и занял пост генерального директора компании, чтобы удержать ее на плаву. Ромера, по его мнению, был для этой должности слишком неспособным к конфронтации. Тот нанял аудиторов, чтобы внести ясность в кошмарную финансовую отчетность Аенсторм. Он знал, что его агрессивный стиль управления настраивает подчиненных против него, но все же считал, что обязан навести порядок в команде разработчиков «Дайкатана». Безрезультатно. Ромеро не соглашался вырезать из игры контент, а сотрудники, слушая все более громкие упреки Тода, становились только озлобленнее. Они были в ярости, когда тот однажды запретил им смотреть, как горит здание по соседству, с криками «Мы платим вам не за то, чтобы вы глазели на пожары». К осени кажется, сама Айнсторм была готова заполыхать. Вечером 18 ноября Стиви Кейс и пара других надежных сотрудников пригласила Рамера на ужин в ресторан PF Chang's. Стиви, будучи официально нанятой, оставалась лояльной к Ромеро. Времена становились все тяжелее, но она всегда была готова утешить и поддержать его. До нас дошел слушок, сказала она, что вся команда Дайкатана собирается завтра уволиться. Ромера остался непреклонен. «Ну и пошли они тогда нахуй», — ответил он. На следующий день Ромера и Тома вызвали в переговорку, где их ждала вся команда Дайкатана. «Мы не можем продолжать работать в таких условиях», — сообщил Уилл Лаконта. «Не похоже, что игра когда-нибудь будет готова, так что мы уходим и создадим собственную компанию». Сквозь лабиринт столов Ромера поплелся к себе в кабинет. Он вышел оттуда спустя много часов, когда за стеклянную башню давно закатилось солнце. «Какая же херня это все», — думал он. «Зачем я нанимал всех этих людей? Мне не нужна была такая большая компания. Слишком много народу. Слишком много денег. Все должно было быть по-другому. Только я, Том и еще несколько людей, объединенных общей целью. Точно так же, как в былые времена, когда мы еще не были бизнесменами. Когда мы... Просто играли в игры.